Глава шестьдесят четвертая Поздно ночью Шишелов кончил диктовать письмо. Ушел учитель. А он еще долго сидел в кресле, глубоко осев, вытянув ноги, курил и смотрел, как горели свечи. Было угарно, накурено, пахло воском, начинала болеть голова. Хорошо бы пойти теперь погулять и подумать еще о письме. Может, что-то он упустил, написал лишнее. Ох, как надо бы с губернатором осторожнее. Слушило всёл примея, протянул руку, устало взял со стола исписанные листы, не спеша стал читать. Его превосходительству господину архангельскому военному губернатору, управляющему и гражданской частью Кольского городничего рапорт. Имею честь представить в благосмотрение вашего превосходительства, что по настоящим военным обстоятельствам, если неприятель возомэрится направить часть своего флота к северным берегам России, то в этом случае и город Кола, как был уже посещаемый в 1809 году 11 и 12 мая иноземными крейсерами, в числе 40 человек, наведшими для жителей значительные убытки, а для некоторых совершенное разорение, может также не ускользнуть из его внимания легкостью взятия и к распространению в Европе эхо победы. Шишелов удовлетворенно поворочался в кресле. Про эхо складно тут получилось, как советовал благочинный. Не война грозит Коле, а России грозит распространение в Европе эхо-победы над Колой. И в этом нет лжи. Коль неприятель возьмет Колу, эхо-победы вправду покатится по Европе. И для русских сердец там, на юге, это будет. Да и Кола, кто когда ее возвращать станет? Для достижения этой цели неприятелю в настоящее время по беззащитному положению Колы не предстоит никакой трудности. Ибо к сопротивлению ни оружия, ни войска, кроме местной инвалидной команды, в самом малом числе при одних ружьях, из коих к цельной стрельбе могут быть годными только 40, при самом незначительном количестве боевых патронов. Пушек вовсе не имеется. То, что в крепости не было ни одной пушки шишелово, казалось особенно обидным и несуразным. Крепость на окраине государства и совсем безоружная. Ещё как приехал в Колу, он услышал это при Павле I: разроружили город, полсотни пушек увезли на Соловки. Впоследствии чего, приемлю смелость доложить вашему превосходительству, что если б было оружие и воинская сила, по крайней мере, рота егерей и восемь орудий, с присоединением к ним хоть по десяти человек с каждого погоста лопарей Кольского уезда, отличающихся чрезвычайной меткостью в стрельбе из винтовок и могущими с наилучшим успехом признаний ими местности наблюдать за появлением неприятеля, благовременно извещать о нем и неприметно вредить ему из-за леса и камней. И при этих условиях, устроив батареи на Кольской губе, в мысах Дровяном и Елове, Также на конечности монастырского острова, где в тесном проходе для плавания всегда бывает сильное действие воды, особенно во время прилива и отлива, и на конечности городской земли близ Селинового магазина. То при этих предосторожностях город был бы безопасен. Со всех сих упомянутых по предположению батарей можно смертельно действовать на неприятеля при проходе его не только из орудий, но и из ружей. В случае его высадки на берег по месту положению ретирада не сопряжена с опасностью. По частным слухам, едва ли сие опасения не должны оправдаться и в том отношении, что в норвежских владениях, в местечке Ватсё или Вассин и в Ордгоусе, долженствует быть крайний недостаток хлеба, угрожающий им якобы голодом. И поэтому самые соседние иностранцы при стеснении трудных обстоятельств, кажется, вынуждены будут по затруднительности подвоза к ним хлеба, решиться на действия по указанию гибельных обстоятельств на разбои и грабежи. Герасимов, ох, не прав. Не поэтому Суль пришел, что промыслом связан с Колой. Нет. Конечно, связано это с его поступком, но не в нем стержень. Чтобы решиться на такой шаг, надо не просто быть мужественным. Этого мало. Пожалуй, тут больше себя надо любить, свою землю, свой народ. И уметь понять, что голод пройдет, а память о слабости будет жить долго, тесняя и тревожа совесть. Поднять на себя такую ношу. Как-то теперь ему там, дома. Жив ли еще? И, пожалуй, ему земляки не простят. Правда, и в колу пойти с грабежом они теперь не вдруг-то решатся. Знают, не хлеб в солях тут ждет. Но суль... Жаль, если свидеться не придется на этом свете. По почтительность отвратить опасности в веренном мне городе внушает мне донести о сем благовременно вашему превосходительству. Тем более что с 20 чисел апреля и до половины июня месяца ежегодно по распутице пересекается город Колы почтовое сообщение. За сим будущие военные действия совершенно неизвестны. Шешелов прервал чтение. Пока говорил о письме он со стариками, даже пока диктовал его, все не виделось таким сумрачным. Но теперь один, ночью, вдруг яснее, чем когда-либо понял тяжесть положения. Если Архангельск не вышлет помощи, город будет обречен. Придет враг, хоть надорвись в крики, никто не поможет. Лишь на себя у колян надежда. А что они могут в такой дали от отечества? Для защиты лишь 40 ружей, да никудышная команда из инвалидных. Посему, неблагоугодно ли будет вашему превосходительству предписать Кольскому земскому суду учинить немедленно распоряжение со внушением лопарям обязанности содействовать к защите города от неприятеля и ныне же наблюдать за его появлением, так как плавание по Кольской губе из Северного океана уже становится беспрепятственно. И для таких оборонительных мер предстоит крайняя потребность пороху, как для ружей, так и для винтовок, и недостаток самого оружия, также свинцу и форм для отливки пуль и слесаря. Всё это должно ожидать в скором времени, дабы не застигло распутицы, и будет зависеть от начальственного покровительства вашего превосходительства. Для более лучших и верных действий в таковых обстоятельствах долгом считаю покорнейше просить снабдить меня начальственным предписанием. Присовокупляя, что защиту города, я считаю необходимую по удалённости его от первой ближней деревни Кандалакши на 204 версты, принимая во всеображение крайне затруднительный путь для жителей с малолетними семействами. Городничий Шишелов. Он отложил письмо в сторону. Жаль не даст Шишелову его превосходительство начальственного предписания. из одной лишь вредности, а не даст. И письмо не простит он это, потому что первым пишу умничью, сочтет унижением для себя. Какой-то там городничий дальше видит. Ох-ох-ох, насадили их. Но не писать он шишелов тоже никак не может. И тон письма превосходнейший получился, и слова, как просил благочинный, с почтением. Конечно, почистить бы кое-где, улучшить, Жаль, нет Матвея-писаря, тот складнее бы изложил. Но да пусть останется так. Утром Шишелов отошлет письмо эстафетой и будет надеяться, будет молиться. Помоги, Господи. О, великий ты, вразуми губернатора. Пошли ты ему, католику-протестанту, или кто его знает, как он верит в тебя, но пошли ты ему каплю разума. Внуши ему, Господи, кола должна остаться русской». Иначе жизнь нельзя оправдать и простить, коль случится плохое себе нельзя будет. Шишёлов обмакнул перо, против слова городничий подписался, брызнув чернилами. Шишёлов